Глава седьмая. После отъезда Дафа он безжалостно загонял себя и своих людей. Они сняли покрывающую породу с жилы и обнажили эту жилу по всей длине участка в Канде. Потом начали добывать руду и складывать ее близ места расположения будущей дробильни. С каждым рабочим днем шахта становилась глубже. По-прежнему не было ни следа главаря, но Шону некогда было беспокоиться из-за этого. По вечерам он забирался в постель и спал, пока следующее утро вновь не призывало его на работу. По воскресеньям он отправлялся в палатку Франсуа, и они беседовали о горном деле и о медицине. У Франсуа был огромный ящик с патентованными лекарствами и книга под названием «Домашний врач». Здоровье было его хобби, и он лечил себя одновременно от трех серьезных болезней. Хотя он изредка проявлял неверность, его подлинной любовью был сахарный диабет. Страница домашнего врача, посвященная этой болезни, стала шероховатой от прикосновений пальцев. Франсуа по памяти мог назвать все симптомы и все их находил у себя. Другим его фаворитом был костный туберкулез. Эта болезнь с пугающей регулярностью кочевала по его телу, и ей требовалось всего недели, чтобы оставить его бедра и перебраться в запястье. Невзирая на угасающее здоровье, он, тем не менее, был прекрасным специалистом в горном деле и Шон бессовестно пользовался его познаниями. Сахарный диабет не мешал Франсуа воскресным вечером разделить с Шоном бутылку бренди. Шон держался подальше от гостиницы Канди. Блестящие светлые волосы и персиковая кожа были бы слишком большим искушением. Он не хотел разрушить дружбу с дафом еще одной неудачной любовной связью, и потому всю свою энергию тратил в шурфах глубокой Канди. Каждое утро он выдавал своим зулусам задания на предстоящий день всегда немного больше, чем накануне. За работой они пели, и очень редко бывало так, чтобы к темноте задание не было выполнено. Дни сливались, превращались в недели, а недели размножались, подобно амебам, и становились месяцами. Шон начинал представлять себе, когда втратит его 800 фунтов с кейптаунскими девицами. Однажды вечером он проехал много миль на юг по дороге на Кейп, расспрашивая встречных, а когда, наконец, сдался и повернул назад, отправился прямо в одну из столовых в поисках драки. Одолжение ему сделал рослый немец-шахтер с желтыми волосами. Они вышли наружу и час колотили друг друга под ночным трансвайльским небом, окруженные кольцом обрадованных зрителей. Потом они с немцем вернулись в столовую, пожали друг другу окровавленные руки. Выпили в знак дружбы, и Шон вернулся на глубокую Канди, на время изгнав своего беса. На следующий день он работал на северной границе участка. Здесь им пришлось углубиться на пятнадцать футов, чтобы не потерять жилу. Шон успел наметить отверстие для закладки зарядов следующего взрыва. Зулусы стояли вокруг него, нюхая табак и плюя на руки, прежде чем снова приняться за работу. — Эй, веслоухие разбойники, что у вас тут? Профсоюзное собрание? Сверху доносился знакомый голос. На них смотрел Даф. Шон выбрался из шурфа и стиснул его в медвежьих объятиях. Даф похудел, лицо его обросло светлой щетиной, а волосы пропылились. Когда радость встречи поутихла, шон спросил: А где обещанный подарок? Даф рассмеялся. Совсем близко. Целых 24 фургона. Значит, получил, взревел шон. — Ты чертовски прав! Пойдем покажу. Вереница фургонов растянулась по вельду на четыре мили. У большинства фургонов было по две упряжки, чтобы справились с тяжелым грузом. Дав показал на ржавый цилиндр, целиком заполнявший один из первых фургонов. — Это мой персональный крест. Семь тонн самого презренного, упрямого и злобного котла на земле. С выезда из Кейптауна он двенадцать раз ломал ось фургона, не говоря уже о двух случаях, когда фургон перевернулся. Один раз прямо посередине реки. Они проехали вдоль всей цепочки фургонов. Никак не думал, что частей так много, с сомнением покачал головой Шон. — Ты уверен, что сумеешь все это собрать? — Предоставь это дядюшке Дафу. Конечно, придется потрудиться. К тому же все это несколько лет пролежало под открытым небом кое-что изрядно проржавело, но благодаря щедрой смазке, новой краске и уму Чарливуда спустя месяц глубокая Канди будет дробить камень и плеваться с золотом. Дав замолчал и помахал приближавшемуся к ним всаднику. — Это транспортный подрядчик, Фрики Маллан. Мистер Кортни — мой партнер. Подрядчик подъехал к ним знакомиться. Рукавом он вытер пыль с лица. Год, мистер Чарливуд, могу сказать, что никогда не зарабатывал более трудных денег. Ничего личного, но я был бы чертовски рад видеть этому конец.